Глава 27. Копацкий. Регина убежала в комнату, чтобы позвонить своей подружке, а я медленно собирался. Ситуация бесила. Я ненавидел, когда чего-то не знал или не мог выяснить. А мы до сих пор не нашли Веру Хмельницкую, не выяснили имя заказчика и зачем кому-то, мать вашу, было следить за Региной. И если мотивы Андрея я примерно мог просчитать то остальная возня до сих пор оставалась загадкой. С того дня, как мы с Дэном посетили Павлика, возле Регины больше не крутились ни его люди, ни люди Андрея. Я бы знал. Вопрос «какого хрена?» волновал меня все сильнее. Бессило и то, что Регина до сих пор была замужем. Не за мной. И это тоже нужно было срочно решать. Надел брюки, рубашку и потянулся за очками, когда в комнату робко вошла Регина. «А тебе идут очки», — призналась она, закусив губу. «Ты сразу такой солидный и деловой становишься». Я улыбнулся, надевая их на нос, и подошел к ней вплотную. Обнял за талию и притянул к себе. «У тебя правда плохое зрение?» — заинтересовалась моя девочка. «Нет», — хмыкнул я. «Стилист один посоветовал». «Он или она?» — ревниво надув губки спросила Регина. «Он». Не моргнув, соврал я, стараясь не разулбаться, как придурок, от того, что Регина ревновала. «Вань, а можно я к Лизе в гости съезжу на пару часов, пока ты на работе?» Ковыряя пальчиком рубашку на моей груди, спросила моя девочка. «Можно», — подумав, согласился я. «Собирайся, я отвезу». «Лиза сейчас сама подъедет. Она недалеко по делам была». Регина чмокнула меня в щеку и полезла в свою спортивную сумку с одеждой. «На этой желтой недомашине ты не поедешь», — отрезал я, глядя в окно. Ветра не было, но я все еще помнил свои впечатления, когда ехал ночью по дороге и высматривал в каждой аварии желтый матиз. «Ваня!» — засмеялась Регина. «Ты параноик! Нормальная у нее машина! Два года Лиза на ней ездит, и ни разу не было проблем!» «Почему она не зайдет к нам?» — осенила меня. «Потому что полный пакет продуктов в багажнике!» и я хотела забрать у нее остаток своих вещей. Про свой мобильный она либо не вспомнила, либо специально не стала говорить. А я сделал в уме пометку, вечером ей обязательно рассказать, что телефон у меня». Регина быстро надела спортивный костюм, собрала волосы в хвост и объявила. «Я готова». «Пошли», — согласился я. Мы вышли в прихожую, быстро надели верхнюю одежду, когда зазвонил ее телефон. «Лиза приехала» сообщила Регина мне, отклоняя вызов. Я сам тебя заберу, сказал ей перед выходом. Ты ведь недолго, да? Я быстро, пообещал Регине и открыл входную дверь. В лифте она снова меня обняла, прижалась к груди и блаженно выдохнула. На улицу выходили держась за руки. Желтый Матис был припаркован недалеко от подъезда, а анимешница стояла у капота, ожидая нас. Когда-нибудь я привыкну к ее внешнему виду, наверное. «Ну, я пошла!» — выдохнула Регина и, противореча своим же словам, тесно прижалась ко мне. Встала на носочки и потянулась за поцелуем. Я погладил большим пальцем ее щеку, не отказав себе в удовольствии углубить поцелуй, чувствуя, как моя девочка затрепетала в моих объятиях. «Сейчас бы бросить все, вернуться домой и наслаждаться друг другом!» «Теперь точно пошла!» — опуская голову, прошептала Регина. Выпустил ее из рук и наблюдал, как малышка идет к машине, а ее подружка сканирует меня внимательным взглядом. Она посмотрела на Регину, на меня и широко улыбнулась. Помахала мне рукой и что-то сказала Регине. Я подмигнул Лизе и пошел к своей тачке, пока девчонки садились в ядовитый матис. Завел мотор и поехал за Региной. Проводил их до самого дома Лизы, дождался, пока обе спрячутся в подъезде, и только потом, облегченно выдохнув, отправился в контору. Приехал на место, припарковал машину и прошел в свой кабинет. Еще не успел раздеться, как ко мне нагрянул Саня. «Какие люди!» — взмахнул он руками. «Ванечка, язва моего желудка, ты счастлив?» «Уйди, цирроз моей печени!» — отмахнулся я, широко улыбаясь и крепко пожал другу руку. С порога снова раздались непонятные звуки, а в кабинет тихой огромной мышью вошел Дэн. И не один. Саня заржал первый, я тоже не удержался. На ладони Дэна сидела крохотная серая собачонка, что с любопытством глядела на нас своими глазками-бусинками. «Дэн, ты нахрена крысу в отделении припер?» не выдержал Саня. Командир зарычал и сурово сдвинул брови, но огромный широкоплечий Дэн с собачкой на ладони смотрелся эпично. «Заткнитесь оба!» — душевно попросил Дэн с неприязнью косясь на собачку. «Снежка беременна!» — огорошил он. «Это ей подарок!» «О, поздравляем!» — засвистели мы. «Ага!» — Дэн выглядел слегка пришибленным новостью о грядущем пополнении настолько пришибленным, что с самого утра сгонял в питомник за щенком. Я готов был поставить сотню и свои очки, что завтра утром он потащит домой ту самую лысую кошку, которая стоила, как крыло самолета. Но за друга я искренне радовался, а Снежку поотечески любил. На шум пришли и остальные наши друзья. Пока Дэн принимал поздравления, я повесил пальто на вешалку и проверил в телефоне местоположение Регины. Убедившись в который раз, что все хорошо, убрал телефон и развернулся к друзьям. «Предлагаю отметить пополнение в семье Грозовских», — предложил Саня. «Надеюсь, в этот раз ты все сделал не тяп-ляп и родится пацан», — закончил он. «Я ничего не делаю тяп-ляп», — не согласился с ним Дэн, поудобнее перехватывая собаку. «Мы в курсе», — решил не нарываться Саня. «Саня, тебе лишь бы отметить». Неодобрительно покачал головой Клим, посмотрел на Дэна, на собаку и тоже заржал. Невозмутимым оставался только Макс, но и его глаза смеялись. «Вы сюда работать пришли? Вот и работайте! Что у нас с Павликом? Почему Хмельницкую до сих пор не нашли?» — включил Дэн начальника. «Ищем!» — развел руками Макс. «Ее спрятали!» «Подробнее», — потребовал я. «Если бы девочка спряталась сама, мы бы нашли», — объяснил Молчун и я не мог с ним не согласиться. И как раз в этот момент зазвонил мой телефон. Номер не определился. «Да», — резко ответил я. «Привет, капа!» — насмешливо проговорил Павлик, а я поставил на громкую. «И тебе не хворать!» — сухо ответил ему. «Что там с мельницкой Нашел? Или имя заказчика тебе уже не нужно?» «Ищу!» — презрительно процедил я. «Капа, ты теряешь хватку!» гнусаво продолжил Павлик. «Или твоя репутация надутая. Ходят слухи, что ты самого дьявола в преисподней найти способен, а какую-то девчонку уже неделю ищешь». «Ты бы сильно не распалялся, Павлик», — посоветовал я. «Жду два дня. Если не получу адрес, наш договор аннулируется», сообщил Паша и отключился, а я скрипнул зубами. Дэн матекнулся, остальные молча его поддержали. «На хрена она ему нужна?» — не выдержал Клим. «Может, Павлик влюбился?» — предложил Саня. «Сомневаюсь», — покачал я головой. «Этот любит себя и бабки». Прошел к своему столу и включил комп. «Позвоню Дорофееву, попрошу помочь», — решил Макс, доставая мобильный. Дэн упал на стул, задумчиво побарабанил пальцами по столешнице, а Клим спросил у меня. «Что с Андрейкой и Владиком?» «Мне один хороший человек донес, что Владик долго и упорно копал под нас, ничего не выкопал и, наконец, расстроился». «Я его скоро еще сильнее расстрою», — пообещал я. «Задачка, парни. Есть у нас Андрейка, одна штука. Парень не бедный, зарплата хорошая, стабильная. Три года назад получил наследство. Никаких крупных покупок не делал, официально, во всяком случае. А деньги со счетов исчезли». И живет он в старой квартире своего отца. Свою продал, еще до смерти родителя. Вопрос. Где деньги? «Да полно вариантов!» – махнул рукой Саня. «Девчонки, тусовки, наркотики, карты!» «Городской никак с наркотиками не связан?» – спросил я у Клима. Друг отрицательно замотал головой. «У него сейчас сеть ресторанов по городу, все легально, я проверил». Налоги платят в полном объеме, и после отсидки внимания к себе не привлекал. Выяснил, что их связывает с Андреем. «Нет, за всю неделю они ни разу не пересеклись». «И не созванивались», — процедил я, напрягаясь. «Зато с Владиком на связи. Как две подружки каждый день треплются». «Что собираешься делать?» — подал голос Дэн. «Встретиться с Владиком», — решительно ответил я и если он не подпишет бумаги на развод, я их ему в глотку засуну. «Добро, мы прикроем», — согласился со мной Дэн. «Аргументы есть для разговора?» «Хватает», — хищно улыбнулся я. Парни тоже решительно кивнули, а я сел за стол и пошевелил мышкой, дожидаясь, когда загорится экран. «Дэн, давай домой, жену обрадуй пополнением», — решил я. «Я пока еще в сети пороюсь». Командир кивнул, поднялся, заботливо спрятал собачку за пазуху и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Мы с пацанами с трудом сдержали ухмылки. «Я попробую подключиться к камерам в офисе Горского», — сообщил я. «Может, там что-нибудь интересное найду». «Когда с Ладиком планируешь встретиться?» — уточнил Клим. «Завтра», — решил я. Мои друзья поднялись и тихо вышли, оставив меня наедине с компьютером и своими мыслями.